Глава тридцать восьмая «Вот дерьмо!» выругалась Эспинг, глядя в экран ноутбука. Она уже подключила жесткий диск, полученный от электрохассы, открыла программу системы безопасности и не без трепета ввела дату – 17 мая. «Нет доступа!» – сообщила программа. «Что ж, надежда на то, что видеоматериал еще существует, была небольшой». В большинстве таких программ записи хранятся не дольше 30 дней. Чтобы подтвердить или опровергнуть свою теорию, Эспинг вела дату за 25 дней до убийства, но и к этому материалу доступа не оказалось. Она попробовала 10, потом 5 дней с тем же результатом. Эспинг сообразила, что может быть не так, и отыскала телефон Электрохасса. «Все верно», — подтвердил тот. Вы запросили материал только за воскресенье, вот его я вам и скачал. Как вы думаете, остальные записи еще на сервере? Может быть. Систему тогда еще не подключили, так что цикл записи вряд ли запустился. Запись идет до тех пор, пока жесткий диск не заполнится. Мы можем изъять его? Я сейчас в Экшо, на конфирмации племянницы. Домой вернусь только в воскресенье вечером. Ладно, у Эспинг не было никакого желания ждать. я могу скачать материал с сервера сама иначе боюсь мне придется просить вас вернуться домой не дожидаясь воскресенья дело важное электро хасса шумно вздохнул можете приехать на стройку и поглядеть что нужно в компьютере который стоит у меня на столе я отключу сигнализацию и открою вам ворота через приложение с ключом правда сложнее у меня есть ключ да судя по голосу электро хасса удивился Но больше вопросов задавать не стал. «Тогда как приедете, нажмите кнопку домофона, и я вас спущу заключил он. Эспинг намеревалась отправиться на стройку, не откладывая. Но посудомойка в кафе «Фелисии» решила объявить забастовку, и Эспинг провозила с ней остаток дня и часть вечера. Так что, когда она позвонила в домофон у ворот Гислев-Странда, время близилось уже к десяти, и светлый вечер начал переходить в летнюю ночь. стоял штиль Ясное небо усыпали звезды. С моря тянулись и стелились над дюнами серые призрачные пряди тумана. Эспинг пришлось нажать кнопку трижды, прежде чем Хасса ответил. Судя по голосу, он был слегка в подпитии. Видимо, праздник по поводу конфирмации удался. «Сейчас я отключу сигнализацию и открою вам ворота. А вы как въедете, позвоните, и я снова ее включу». Эспинг отперла дверь ключом, обнаруженным у Фредрика Уртеля. Воздух в бытовке по контрасту с ночной сыростью казался затхлым. Эспинг села за стол электро и включила компьютер. Он запросил пароль, но Эспинг не стала звонить Хассе по этому поводу, а просто подняла подложку. Как она и подозревала, клейкий листочек со всеми нужными данными оказался там. Тот же метод применял Эльё и ее отец. Бумеры. Буркнула Эспинг себе под нос. Она открыла программу системы безопасности, ввела в поисковое окно дату и затаила дыхание. Данные загружаются, сообщила система, после чего на экране появился целый список событий, в том числе и произошедших 17 мая. "Ес", прошептала Эспинг. Она стала смотреть первый ролик. Джесси и Элен прибыли на виллу во второй половине дня. Вечером элен отъехала и вернулась с несколькими коробками пиццы. Ближе к сумеркам появился грузовичок и двое крепких мужчин. Они выгрузили большой ящик, в котором, по всей вероятности, находилась скульптура «Крюк». Минут через сорок пять грузовичок уехал. Устройство открыло перед ним ворота, а система зарегистрировала время – 22.01. Следующее событие произошло в 22.26. Сначала на экране были только машины элен и Джесси. Потом что-то еле заметно шевельнулось. Одетая в черную фигура в лыжной маске прокралась между машинами, опустилась на колени и стала что-то писать на борту автомобиля Джесси краской из баллончика. Видны были только «С» и начало «В», но остальные буквы угадывались в лаке автомобиля элен Сердце у Эспинг забилось сильнее. «Кто это? Убийца, которого они ищут?» Человек, чью тень они мельком видели на записи, сделанный в день убийства. Свет по краям кадра начал мерцать. Вероятно, в мусорном баке разгорался пожар, о котором говорила элен Фигура в черном закончила свое дело и исчезла из кадра, а всего 10 секунд спустя открылась дверь дома, и вышли элен и Джесси. Судя по жестам, они сначала растерялись, но быстро взяли себя в руки. Они остались на крыльце, причем Джесси как будто что-то кричала. Потом Эллен испуганно вздрогнула, вероятно, снова увидела возле бака человека в черном. А вот Джесси не выказывала никаких признаков страха. Ассистентка скрылась в доме и вскоре вернулась с большим огнетушителем в руках. Она прошла мимо камеры, и через пару минут пляшущие тени пошли на убыль. Все это время Джесси стояла на крыльце, наблюдая за происходящим. Эспинг невольно восхитилась самообладанием обеих женщин. В дом, где они совсем одни, пробрался недоброжелатель. Они даже недолго, но видели угрожающую фигуру злоумышленника в маске. Но они так опасались плохой рекламы, что не вызвали полицию. Что впоследствии оказалось крайне неудачным решением, констатировала Эспинг и продолжила смотреть запись. Джесси и элен оставались на вилле еще около получаса, после чего разъехались, каждая в своем автомобиле. Устройство открыло и закрыло ворота, а ассистентка активировала охранную сигнализацию через приложение в 23.16. Потом система не зафиксировала никаких происшествий. Эспинг отмотала запись до момента, когда фигура в черном появлялась в первый раз. Потом она перематывала ролик то вперед, то назад, наклонившись как можно ближе к экрану. Так как машина элен стояла перед машиной Джесси, Злоумышленника не было видно полностью, только верхнюю часть тела. К тому же он так и не развернулся к камере лицом. Эспинг уже готова была выругаться от разочарования, как вдруг ее посетило странное чувство. Краем глаза она уловила нечто, от чего в теле появилось тянущее ощущение, а волоски на шее встали дыбом. В темноте за окном, прямо у нее за спиной, кто-то стоял. Кто-то тайком наблюдал за ней, так же, как сама она наблюдала за Электрохассе. Эспинг резко обернулась. Что-то черное мелькнуло за окном и скрылось, прежде чем она успела рассмотреть, что это. Выбежав из бытовки, Эспинг свернула направо, за угол. На улице было темно, а в глазах у нее все еще стоял свет от монитора. Уловив поодаль возле ограды какое-то движение, Эспинг бросилась вперед почти наугад. «Стоять! Полиция!» — заорала она. «Поли!» Тут Эспинг задела за что-то ногой и растянулась во весь рост. Задохнулась, ушибла подбородок так, что в глазах замелькали звездочки. Полежав еще немного, Эспинг отдышалась и с трудом поднялась на ноги. Потерла подбородок, рука была мокрой от крови. Как она и ожидала... Темнота и туман сомкнулись вокруг загадочной фигуры. На стройке снова воцарились тишина и покой.